Глава 40. «Что, нечего сказать, да?» — ехидно произносит Джуна. «А мне есть!» Она упивает со своим превосходством и тем, что, как ей кажется, может контролировать меня. В груди разливается ядовитый лёд страха. Что будет, если она действительно расскажет? В мыслях возникает пронзительный обвиняющий взгляд Вальгарда. Не тот тёплый, согревающий, как ароматный терпкий чай, которым он смотрел на меня в домике перед тем, как... «Поделишься?» Наигранно усмехаюсь я и старательно запрещаю себе думать о поцелуе. «Какое право ты имела идти на бал под моим именем? Позорить его?» Джуна топает ножкой. «А я-то думала, почему меня спрашивали, как я спаслась тогда. А оказывается, вон оно что!» «Так, стоп!» То есть она знает о том, что я была там вместо неё. Но не интересуется, смогли ли передать нечто, что предназначалось ей. Да и вообще, почему она заговорила об этом только сейчас, спустя два года. А разве я сделала что-то позорище от тебя? Интересуюсь я. Нельзя дать ей понять, что я боюсь, иначе это станет слишком мощным инструментом в её руках. Даже то, что ты отказывалась танцевать даже с сыном наместника в Западном округе. Она краснеет от возмущения и возбуждения. Мы с ним встретились, и он очень сильно был удивлен тем, что я его не помню. А я-то как удивлена. Честно говоря, я его тоже не помню. Да там же все были в масках и вообще не отметила, чтобы кто-то представлялся. Мне не до этого было. «Джуна, давай ближе к делу. Что ты хочешь?» Так орать и обвинять она может очень долго, а у меня нет сил и желания всё это выслушивать. Чтобы ты исчезла из моей жизни, ты вечно всё портишь. Интересное желание, а главное честное. И как ты себе это представляешь? Уйди из академии. Я даже закашливаюсь от шока и неожиданности. А немного ли за какое-то там посещение бала? Я стараюсь скрыть то, что это действительно имеет для меня очень важное значение. «Мало. Будь моя воля. Знаю я твою волю. Обрываю ее я». «Давай договоримся. Ты молчишь, а я заканчиваю академию и сразу после вручения дипломов исчезаю, как ты и хочешь». «Тогда держись подальше от Вальгарда», — немного визгливо говорит она. «Как ты себе это представляешь? Он мой куратор». Но успешу тебя обрадовать, он уже передал меня другому преподавателю для тренировок. Честно говорю я, хотя это условие почему-то особенно бесит. Тогда... тогда... Дверь распахивается, и на пороге возникает магистр Курт. Студентка Джона Крукс, строго окликает мою сестру она. Кажется, вы говорили, что вам так плохо, что вы не можете встать с постели. Что же вы тут делаете? Ох, конечно. Джуна демонстративно вздыхает. «Но «Ну разве я могла не проведать свою сестрёнку? Я так переживала. Но мы поговорим с ней попозже. Обязательно поговорим». Кажется, это такой совсем-совсем прозрачный намёк о том, что свои условия она не договорила. Что ж, отсрочка это тоже хорошо. Джуна выходит, оставив приоткрытой дверь, но магистр Курт намеренно плотно закрывает её. «Итак...» Она подходит ко мне, присаживается и первым делом проверяет лодыжку. Без приключений жизнь не та? Я бы предпочла без них, честно отвечаю я. Но они странным образом меня постоянно находят в последнее время. Магия не вернулась? качаю головой. Увы. Лодыжку обжигает жаром, а потом тянущее ощущение в ней исчезает. Курт выпускает ногу и снимает ткань, что фиксировал ступню. Так, смотри. Говорит она, пока приступает к осмотру остальных синяков и царапин на мне. «Травма не самая свежая, потому бесследно не пройдёт. Тебе бы поберечь ногу ближайшую пару дней». Я хмыкаю, представляя, как буду беречься на индивидуальных и групповых тренировках боевиков. «Хотя да, о чём это я? Где ты с этой бешеной идеей эльмара И где осторожность?» недовольно произносит женщина и, кажется, заканчивает работу. Завтра все так же жду. Магию надо отслеживать, чтобы не пропустить момент. Киваю. Нужно. Если она в ближайшее время не появится, то плакали мои экзамены. Я не гений, чтобы быстро всем овладеть. Я могу идти? Больше всего мне сейчас хочется в душ и привести все мысли в порядок. Да, тем более, что кое-кто уже рвется тебя увидеть. С хитрой улыбкой сообщает целительница. Спускаясь с кушетки и под строгим взглядом магистра Курт иду к двери. «Кто там? Валькарт?» Хотя нет, рвётся увидеть, это явно не про него. Как только я открываю дверь, меня сгребают в крепких объятиях. «Ерхаш, Алисия, нельзя так пугать!» Фрейд прижимает к себе, потом отдаляет, ощупывает, как будто проверяет, вся ли я на месте, а затем снова прижимает. «Я готов был сам за тобой уже идти!» Куда угодно. Я неловко обнимаю друга в ответ, смущаясь от того, насколько эмоционально он проявляет свою радость. А потом, через плечо Фрейда, встречаюсь взглядом с Валькартом.